Глава тридцать пятая Ты знаешь, что у Шият Сахира до тебя была другая невеста? Джиатсана то ли решила сменить тему, то ли собралась подкрадываться к нужной окольными путями. Да. Кратко и не вдаваясь в подробности, ответила я. Это была моя сестра. Девушка вызывающе улыбнулась, с интересом наблюдая, как меняется выражение моего лица. Удивление, волнение, вина, страх. Я испытала целую гамму разнообразных эмоций, и уверенно скрыть их полностью мне не удалось. «Моя двоюродная сестра», — уточнила она. «У меня две тетушки, три сестры и один брат». «А то, что Шият Сахир и твоя кузина родственники, никого не смущало? В нашей стране близкородственные союзы разрешались только в очень крайнем случае, а обычно их старались избегать». «Нет». Семейный совет постановил, что с предназначением жены короля родить наследника она справится. И, кстати, за ней Шият так красиво не ухаживал, с ехидством подметила Джатсана. «Козен действительно увлечен тобой, и очень сильно. Так что хорошо подумай, готова ли ты лишиться всего этого». «Ты хочешь вернуть шият Сахира своей сестре?» — спросила я, с трудом скрывая разочарование. Все мои надежды рухнули в пропасть». Почему-то я поверила, что мне на блюдечке предложат решение всех моих проблем, а в действительности это я проблема, от которой хотят избавиться, и, к счастью, пока мирным способом». Странно, правда, что Шият удалил из замка лишь бывшую невесту, оставив Джатсану. «Не рассчитывал, что та окажется на стороне отвергнутой». «У меня нет настолько сильных врагов, кому бы я захотела предложить в супруге своего кузена», — задорно рассмеялась девушка. «Конечно, тетушка изобразила печаль, сестра тоже якобы расстроилась». «Но ты же понимаешь, что на самом деле все искренне с облегчением выдохнули», — Эджиатсана, склонив голову набок приподняла брови, выразительно округлив глаза. В сочетании с загадочным шёпотом, которым была сказана последняя фраза, получилось очень доверительно и одновременно таинственно. «Хорошо. Я спасла твою кузину от навязанного брака и потери магии и искренне рада, что вы не собираетесь мне за это мстить. Вроде бы я сумела изобразить уверенность и сарказм, любимое прикрытие Санджа, за которым можно спрятать совсем иные чувства». Однако мне по-прежнему было немного страшно, я очень волновалась, потому что не понимала, чего в итоге хочет одна из настроенных против нас шиятом партий. Я даже не представляла, сколько у меня врагов. Откуда, например, взялся дикий оборотень? «Мы собираемся тебе помочь, если ты поможешь нам». Всё с тем же заговорщическим видом продолжила Джоацана. «Я присматриваюсь к тебе с первого дня». «Тебя не только напугало, но и разозлило то, как Шият поступил со своей матерью». Я инстинктивно кивнула, соглашаясь со сказанным. «Меня напугало и самодурство короля, и всеобщее покорное молчание, а разозлилась я скорее от безысходности, от понимания, что нельзя вмешаться и что-то сделать, потому что тогда окажусь на месте несчастной». Я могла перешагнуть через своё собственное обещание отдать магию, могла выбрать смерть вместо сытого прозябания, но моя страна нуждалась в защите. И предать Шият Сахира означало предать своё королевство. Ты подобралась к нему ближе всех. Если ты поможешь избавиться от него, на престол взойдёт леди Леония. «Уверена, она обязательно поддержит твою страну в память о сыне». «Мда?» Скептически хмыкнув, я недоверчиво прищурилась, выжидающий глядя на Джиатсану. «И сделать это всё надо быстро, пока ты не превратилась в послушную игрушку, попав под влияние шията. Конечно, никто не должен тебя заподозрить». Девушка, усмехнувшись, подмигнула мне и, тронув поводья, принялась настороженно вглядываться в лес. «Где-то неподалеку применили магию. Чувствуешь?» Ничего я не чувствовала. Словно кто-то спрятал меня в короб, отталкивающий стенами все магическое. Но зато, закрыв глаза, я увидела бегущего по лесной тропинке Санджа и Маришу, мелькающую далеко впереди. А ещё непонятно, как я узнала, что шият находится ещё дальше, чудом обогнав эту парочку. И магию использовал именно он, вероятно, чтобы задержать дикого оборотня. Интересно, на мой разум уже воздействует или мне самой хватает ума не вмешиваться в эту рискованную авантюру? Потому что при любом раскладе я или погибну от руки мужа, или буду казнена, как убийца короля. Вероятность, что мне удастся избежать наказания, свалив вину на кого-то другого, очень мала. «Ловит ещё», — открыв глаза, сообщила я Джо Ацани. И, заметив удивление в её взгляде, даже рискнула пояснить. «Снова всё вижу. Как тогда, с монстрами?» «Хм...» С подозрением, посмотрев на меня, девушка призадумалась те теребя в руках поводья. Судя по напряжённым плечам и неестественно прямой осанке, теперь пришла её очередь нервничать. «Скажи, а как ты излечила Маришу? Никаких ритуалов ты не совершала, заклятий не шептала, мудрый не использовала, иначе Виджая бы заметила, что ты сделала?» Я пожала плечами и тоже напряглась, стараясь, чтобы это было не слишком заметно. «Не доверяешь? Даже после всего того, что я только что тебе выболтала?» Во взгляде джаотсаны смешались возмущения и восхищения. «Вдруг это такой хитрый способ выведать побольше сведений, чтобы потом использовать их против меня?» Крепко сжав по воде, я словно услышала рядом голос Санджа. «Представьте в ладонях двух птиц. Вам надо не упустить их?» «И не раздавить. Просто это опасная тайна», — извинилась я за свою скрытность. «Более опасная, чем признаться в заговоре против короля?» — нервно хихикнула Джоацана. «Заинтриговала. Ладно. Я вижу зверей. Внутренних зверей», — сдавшись, призналась я и у Мариши умирала именно её тигрица. Упоминать, что это была ещё совсем малышка, подросток, я не стала. И так от воспоминаний комок в горле. Как только я помогла зверю и человеку разъединиться, Мариша стала лучше. «Ты?» — недоверчиво протянула девушка, глядя на меня, как на божественное пришествие. «Даже шият не видит звериную часть фамильяров», От избытка эмоций Джоацана выдала достаточно важный секрет. Главное, чтобы она никому не разболтала мой. Им поэтому и запрещено обращаться, так как магия ошейников контролирует лишь человеческую половину. За своим внутренним зверем они сами следят и тоже его не видят, но чувствуют. И взрослая серьезная заговорщица резко превратилась в любопытно восторженного ребенка. А это и правда тигры? Как в легенде? Серебристые тигры? У меня перед глазами тут же возник красивый и опасный хищник с дымчато-серой шкурой, иссечённой чёрными полосами. Как в легенде. Кивнув, прошептала я. «Поклянись, что никому не расскажешь об этом». Повернувшись к джатсане, я пронзила её суровым взглядом, и девушка успокаивающе улыбнулась. «Клянусь, никому ни слова. Но, похоже, о твоём секрете уже известно кому-то, связанному с дикими оборотнями». «С чего ты взяла?» Тут же напряглась я, снова забыв про птичек и со всей силы сжав поводья. «Дикарь ведь стрелял именно в тебя. Хотя это же я цахир, потомок того, кто поработил часть тигров. Однако если оборотни узнали о твоей способности, их желание избавиться от тебя вполне объяснимо. Завладев твоим даром, мой брат получит власть не только над человеческой, но и над звериной половиной фамильяров». «То есть, пока я не вышла замуж, Моя жизнь в постоянной опасности. Ничего нового. Этот вывод я сделала ещё, когда мы с Санджем добирались до Невхарда. Хочется верить, что сторонникам победы Клуироса над моей страной сюда не добраться. А своих личных врагов Шият удерживает уже много лет, так что, надеюсь, сумеет защитить от них и меня. Со сторонниками отвергнутой невесты и я только что... Хм... Заключила мирный нейтралитет, пока буду обдумывать их предложения, и остаётся только один враг — оборотни.